Утром в дверь ее комнаты громко застучали, а затем веселый басок не то пропел, не то продекламировал. «Я пришел к тебе с рассветом рассказать, что солнце встало, что оно с приветом, а не с рассветом. Поправила носов и через дверь наплевать, что оно та-та-та-та светом по-та-та-та-та -та -та затрепетало. Вставайте, Соня!» «Вы посмотрите, что на дворе-то делается!» Она открыла глаза и тотчас же зажмурилась. Вся комната была полна солнцем. «Сколько сейчас?» — спросила она. «Здравствуйте, пожалуйста. Уже полных десять. Вставайте, вставайте, я уже и кофе сварил». «Встаю», — сказала она, — «через десять минут буду». «Да не через десять, а сию минуту, сию минуту. А еще следователь». «Следователь должен быть. Знаете, каким он должен быть? У, -у, у Ну, ладно, вставайте, я расскажу вам, каким он должен быть». Но в столовой она появилась не сразу. Сначала перед зеркалом бритвой подчистила брови. Они у нее всегда норовили страстис. Потом прошла в ванную и пробыла там нарушно долго. Вышла с еще влажными волосами, свежие и сверкающие Роман Львович, толстенький, добродушненький, в полной форме, в ярком костюме, приветствовал ее, стоя над кофейником. Она протянула ему руку, он почтительно приложился к ней. «Вам крепкого?» — спросил он. Она кофе не пила, пила чай, но ответила, что «да, самого крепкого, без молока». «У-у-у, это по-нашему, похвалил он. Знаете, Екатерина вторая раз угостила чашкой кофе Фельд Егеря. Он только что прискакал к ней с пакетом, а она любила красивых молодых людей. Так вот, когда он выпил ее кофе, у него закружилась голова. Вот какой кофе делали в старину. Был Роман Львович роста невысокого, но сложение широкого и крепкого. И так же, как и Яков Абрамович, лицом походил он на толстого, полнощекового младенца радость мамы, так в старину рисовали Амуров, а на старых картах, так с раздутыми щеками, изображались четыре ветра. А человек, он хоть и не умнейший, но подлейший, вспомнила она чью-то сказанную про него в их доме фразу. «Ну, дорогая, дайте хоть посмотреть на вас при солнце», — сказал Штерн. «А то вчера я вас даже и увидеть не сумел. Что вы так сразу скрылись?» «Ну, у вас были свои разговоры», — сказала она с легким уколом. «У меня разговоры с прокурором», — как будто удивился он. «Да нет, какие, о чем?» «Да, да, брови-то у вас и глаза у вас батюшкины». «Давно, давно и не видел Георгия. Как он?» — она слегка пожала плечами. «Хорошо. А более конкретно? Жив, здоров, работает. И по-прежнему на пятый этаж бегом?» — он вздохнул. «Вот что значит родиться на Кавказе, а не в Смоленске или на Арбате». «Скажите ему, когда мне будет совсем плохо, приползу и рухну у него в кабинете, потому что больше никому не верю. Я знаю, он все для меня сделает». Она слегка улыбнулась. «Да в том-то и дело, что для него, человека постороннего и ему неприятного, отец действительно сделает все. Георгий Долидли был знаменитый сердечник, человек пылкий, страстный, взрывчатый». Спортсмен, альпинист, охотник, прекрасный товарищ, заботливый, как все считали, семьянин, из таких, которые не потерпят, чтобы их семья нуждалась в чем-то, но в то же время, и это почти никто не знал, совершенно к этой семье равнодушный. Равнодушен он был и к дочери. И из этого самого равнодушия, вернее, ласкового, безразличия, так и не поинтересовался, В какой именно юридический институт она поступила, бросив ГИТИС, и что ее кольнуло бросить его на четвертом курсе? Родственников же со стороны матери Георгий Далидзе совершенно не терпел, хотя говорил об этом мало, и слова об умнейшем и подлейшем принадлежали не ему, Штерна он вообще даже и очень умным не считал. «Да, давненько, давненько мы с вами не виделись», — сказал Роман Львович. «Последний раз я был у вас когда же?» Он задумался. «Да, летом двадцать -го года. Тогда привез я вам из Тбилиси от родственников ящик дамских пальчиков». «Вот ведь, когда я вас увидел в первый раз, вы тогда в саду играли в индейцев. Так с луком я вас и помню. Лихо индейцы вы были. Волосы на лицо, а в них белые перья-то какие-то. Помните, а?» Он засмеялся. Она не помнила, конечно, но воскликнула, конечно, и так искренне, что сама себе удивилась. Опять эти обрыдшие индейцы, этот проклятый лук и стрелы... Взрослые решили за нее, что она обязательно должна запоем поем читать Майнрида, бредить индейцами, скальпами, бизонами, томогавками. И она, чтобы не подвести их, с воинственными криками носила с посаду, собирала гусиные перья и пачкала лицо дикими разводами под глазами. Марать одежду ей запрещали. «Да, вот теперь состою такую очаровательную взрослую племянницу». Это, конечно, всего приятнее. Я слышал, вы тут будете стажироваться? Работать я тут буду, Роман Львович, сказала она. Служить. Меня берут по разверстке. Я еще думаю тут собрать материал для диссертации. Это на какую же тему? Спросил он. Основы тактики предварительного следствия по делам об КР агитации Она отбарабанила это быстро, не задумываясь потому что эту тему ей подсказал и сформулировал руководитель кафедры, в которого она была давно и, видимо, безнадежно влюблена. Тот самый молодой специалист по праву, которого однажды пригласили в ГИТИ с консультантом на учебную постановку их курса, тогда они и стали встречаться. о сказал Штерн уважительно, и стал вдруг очень серьезен. — Прекрасная тема, но ну и... Труднейшее, всецело связанные во-первых, с новым учением товарища Вышинского о преступном соучастии и сообществе, знаете, слышали, это не гроздь, а цепочка, а во-вторых, с новой советской теорией косвенных улик. «Мы советские правоведы впервые...» «С сахаром, сахаром!» — закричал он и сунул ей сахарницу. «Два куска на чашку. И петь мелкими-мелкими глотками. А Гиттис что же?» Она слегка повела плечами. «Так ли, не так ли, а уж не переиграешь?» И потом, это куда более теплое и верное место под солнцем. Он отечески положил ей руку на плечо. «Ну ничего, ничего», — сказал он, — «жалеть не будете».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 Ну как, то есть не жалел, очень даже жалел. Спал плохо, бежать хотел, комсомольский билет забросить, ну еще бы. Мечтала о доблести, о подвиге, о славе, а тут зубри судебную статистику, дежурь в отделении, составляя протокол осмотра места дорожно-транспортного происшествия, да еще и на вскрытие потащат. А люди-то какие! Товарищи то милиционеры, агенты, сексоты, патологоанатомы, А противники, абортмахерши, бандерши, карманники, убийцы, чуты. И все, значит, жизнь с ними. А в той жизни остались и литература, и художественный театр, и Блок, и Чехов, и Пушкин, и Шекспир. Ну, вот как я думал тогда. А в результате через несколько лет стали известнейшим писателем. постила она. Ваш поединок в известях. У нас ходил с лекции на лекцию целую неделю. Он слегка поморщился. Да ведь это однодневка, очаровательница. Подбирал же он подходящие словечки. Прочел и в урну его. На полках такие вещи не стоят. Нет-нет, моя Люба. Настоящую вещь я напишу, если хватит селенок лет, так через 10-15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 он скорбно улыбается но ну какое там настроение когда у меня такое горе ах понимаю понимаю ищем принимаем меры авось и найдем вот так сидим курим потом переходим к самой сути тоже полигонечку я подвигаю к себе бланк протокола допроса свидетеля ну, ничего особенного вопрос ответ вопрос ответ записываю все беспрекословно он уже успокоился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 что при этом думал, как заметал следы. И он понимает то же, что я расколол его, и начинает вдруг метаться, путаться, проговариваться, завираться. Страх все перепутал, все сместил, ведь до сих пор он жил в одиночке, отгородившись от всех, и думал, что нет к нему входа никому. И вот вдруг дверь распахнулась, и на пороге стою я. Все, сопротивление кончено, и он сдается». «А кто тут врач?» — спросила она. Роман Львович бросил на нее быстрый острый взгляд, встал и подошел к окну. За окном был мирный обычный двор, акации, зной, пыльные мальвы, обессилевшие куры в пыльных ямках, солнцепек и розовые-синие маки на проволоке. Он постоял, посмотрел, вернулся к столу, сел и спросил, «Ну, еще кофе Это дело с врачом кончилось с тайным, но грандиозным провалом. После вынесения смертного приговора убийцы, а он был осужден как террорист, ну как же, разве советские люди убивают? Значит, убийца личность антисоветская. Так по какой причине антисоветчик может убить советского человека, свою жену, только потому, что его жена, как человек советский, хотела разоблачить антисоветчика? Значит, это не простое убийство, а убийство на политической почве, то есть террор. Так вот, после объявления приговора в зале появилась вдруг убитая. Дело в том, что Роман Львович перемудрил. Слишком уж широко он пустил по свету историю врача-убийцы, и попался в номер известий с его поединком и к соседям убитой. А она в то время уже третий год приотлично жила на Дальнем Востоке с новым мужем. Но ведь есть люди, которым всегда нужно больше всех. Начались скандалы, пришел участковый, составил протокол. Пришлось срочно ехать в Москву и являться. Никому другому, кроме Романа Львовича, эта дурацкая хохма не сошла бы с рук. Но как можно обидеть такого чистого, прекрасного, наивного, честнейшего человека? Ни у кого из властей на эта рука не поднялась бы. Только посмеялись и ткнули, вот, и не считай себя тоже богом. И поместили в каких-то закрытых бюллетенях статью в рубрике из судебной практики. Да, продолжал Роман Львович, отодвигая чашку. Преступника надо отпереть, как запертый сейф. И вот вы равномерно перебираете ключи один, другой, третий, не дай бог вам нервничать, это только покажет ваше бессилие. Нет-нет, будьте спокойны, улыбайтесь и пускайте в ход ключи психологический логический эмоциональный и, наконец, увы, когда это необходимо, большой грубый ключ физического принуждения. «Пусть он будет у вас последний, но и самый надежный». «Понятно? Самый надежный». «Не совсем», — сказала она. «Что это такое? Бить, ругаться?» Он поморщился. «Ну, товарищ следователь, от вас я таких вопросов мог бы меньше всего ожидать». «Люба моя!» — закричал он. А вы умеете, умеете его бить, ругаться. Ну так что же вы спрашиваете? Не бить, не ругаться, а просто подать рапорт. Вам в институте объяснили, что это такое? Ну так вот, подать рапорт начальнику. А у него уж там есть карцеры на любой вкус. И холодные, и горячие, и стоячие, и темные, и с прожекторами, и просто боксы. А для самых буйных мокрая смирительная рубаха из хорошего сурового холста... Люди после нее становятся добрыми и послушными. Но это надо сделать вовремя. Вовремя, не раньше, не позже, а в некий совершенно определенный момент. И тут я вам скажу, вы не зря были в ГИТИСе. Это великая школа для следователя. Все всецело зависит от вашей способности входить в образ, перевоплощаться. В этом и писатель, и следователь, и артист едины. Потому что если такая способность у следователя отсутствует, то грош ему цена ломаный. Если он не чувствует, что такое трагизм мысли, а ведь даже из наших великих мало кто понимал, с чем эту штуку кушают. Достоевский вот это да, этот понимал. Я часто думаю, какой бы из него следователь вышел, вот с кем бы мне поработать. Он знал, где таится преступление в мозгу. Мысль преступна. Вот что он знал, сама мысль. Это после него уже забыли накрепко, что начинается с нее. задушить ее в зародыше, и не будет преступления. Да, так вот, если следователь не способен понять всего этого,